26. Ядерная бомба всегда попадает в свой эпицентр. 100 смертельных случаев полковника Шпака. Уильям с неудовольствием наблюдал за ходом расследования. Впрочем, расследованием это безобразие могло называться лишь условно. На месте происшествия творился бардак. Во-первых, пропали неведомо куда эксперты. Все. Пустой вагончик лаборатории стоял на обочине, а самих ученых видно не было. Во-вторых, непонятно было, что, собственно, они расследуют. Какие-то люди в упор обстреляли агентов ФБР и полицейских, а полицейские и агенты вернули огонь. Стрельба велась с расстояния в 10-15 метров. Жертв нет. Начальник полиции вздохнул и тут же раскаялся. Эта девица, Молли, опять стояла с наветренной стороны. Стрельба, да. Написать в рапорте, так над его стрелками весь штат смеяться будет. В-третьих, этот недоумок с аквалангом, устроивший танцы на шоссе. Тоже не бог весь что. Единственное, что можно инкриминировать парню, это оторванный у его Уильяма автомобиль-оглушитель. Далее – деревья. И без экспертов ясно, что валили их лазером, хотя таких мощных лазеров Уильям не видел никогда. Впрочем, он не был специалистом. Кто валил деревья – непонятно. Непонятно даже, на чьей он был стороне. Созданный невидимкой… Опять невидимка Бурелом сильно замедлил отступление гангстеров, и если то, что рассказала заложница верно – то и освободили ее те же неведомые добрые герои. Правда, девчонка предоставила также словесный портрет этих невидимок, и если ориентироваться по нему, то надо верить версии Палмера о паранормальных явлениях. Летающий бантик, вооруженный лазером. В конце концов, почему люди могут использовать лазерное оружие, а призраки нет? Ну и по мелочам. Перестрелка на шоссе, машина в озере. От размышлений полицейского оторвал его помощник, который подошел к нему в сопровождении высокого блондина в дорогом костюме и при галстуке. При виде этого галстука Уильям как-то вдруг осознал, что солнце уже высоко и припекает. Он огляделся и удовлетворенно вздохнул. Его подчиненные выволокли из машины автобар, а в воздухе уже пахло кофе. — Сэр… Помощник, похоже, был не в своей тарелке, и это насторажило. «Что такое?» Уильям переключился с озерцания автоматической кофеварки на новоприбывшего. «Телепат!» «А?» Уильям пожал протянутую ему руку, машинально отметив, что молодой человек имеет крепкое рукопожатие. «Уильям – начальник полиции этого района». «Поль – штатный телепат управления». «Знаю, знаю!» – прервал его Уильям. «Кофе!» Не дожидаясь ответа, он направился к агрегату, игнорируя ожидающих в своей очереди полицейских с бумажными стаканчиками, и взял два кофе, себе и телепату. Поняв, что кофе придется добывать самому, помощник перестроился в хвост очереди. «Мы запутались», – признался Уильям, поднося чашку к губам и с заранее блаженной улыбкой втягивая носом воздух. Затем он вполголоса полголоса чертыхнулся, поискал глазами и нашел стоящего неподалёку Палмера, и просто сделал большой глоток. Телепат наблюдал за этим ритуалом с долей удивления, но без улыбки. «Не знаю я», – пожаловался Уильям, – «что они от меня хотят с этим запахом? Почему я, а?» «Это же агенты ФБР Палмер и Молли», – ответил Поль таким тоном, словно сей факт мог быть неизвестен лишь самым необразованным слоям населения. «Ну и что?» Это те самые агенты, которые пару недель назад разлили под Бостоном цистерну с меркаптаном», пояснил Поль. «Это как раз он так пахнет». «Странно. Я думал, их линчевали». «Здорово это у тебя получается», – с долей зависти протянул начальник полиции. «Что получается?» – удивился Поль. «Ага. Нет, я пока ничьих мыслей не читаю. Это из газет. Я узнал фотографии». «Понимаете?» Шепотом добавил он. Я в тот день был в Бостоне, как раз. А, -а, а, и что? Весь город? Ну, весь не весь, но пахло страшно. Ага. Уильям вздохнул и перешел к делу. Нашли бы вы этих. Он сделал широкий жест рукой, указывая на поваленные деревья машины в квете и ноги в ластах, торчащие из окна полицейской машины. Я попробую. Телепат повернулся на восток и сделал широкий круг руками снизу вверх и в стороны, таким образом, что когда руки встретились на уровне его глаз, большой палец левой руки соприкоснулся с большим пальцем правой, а указательный с указательным. Получившееся в результате окошко смотрело как раз в сторону восходящего солнца. Затем телепат упал на землю и остался лежать неподвижно. Ингрид была недовольна. Она привыкла, что путешествие по делам хирурга останавливается в дорогих отелях и живет в комфорте. В серебряной шахте не было не только дорогого отеля. Здесь не было никакого. Маленький поселок, которому и на карте-то не место. Впрочем, женщина не могла не отметить, что здесь красиво. Вот только перспектива ночевать в машине. Кофе. Сказала она, присматриваясь к молодой хрупкой девчушке, продавщице в единственном на всю округу кафе. «Забавно. Похоже, эта девочка была связана...» Ингрид сосредоточилась и едва не прозевала момент, когда передней на стойке появился ее заказ. Еще не хватало обжечься кофе. Она решительно прекратила попытки прощупать Линду и направилась к выходу. «Работать можно и из машины». Пока она летела сюда на самолете, хирург вводил ее в курс дела. Так что на данный момент она понимала в общих чертах, что творится вокруг нее. Ингрид расслабленно откинулась на спинку сидения в своей машине, одной из последних моделей Крайслера, названной Полет, вероятно, из-за цены. «Посмотрим, что у нас там». Телепат открепнула кофе и закрыла глаза. Затем она резко выпрямилась. «Конкурент!» Только этого не хватало. Осторожно, стараясь не выдать себя, она принялась зондировать разум полицейского телепата. Тщетно. Несмотря на то, что он был более низкой категории, защита у него была поставлена хорошо. Впрочем, терпение и труд, как говорится. Наградой за терпение и труд, а также за остывший кофе, было еще одно потрясение. Телепат был знакомый. Они сталкивались уже в одном деле о пропавшей картине, и это создавало дополнительные сложности. И если он ее опознает вдвойне. Ингрид поморщилась. Придется попросить Раби убрать этого симпатягу. А пока попробуем применить тяжелую артиллерию. Повернувшись, Ингрид извлекла из сумки на заднем сиденье шлем усилителя, или как еще называли, гипномодулятора, и надела его на голову. Провода от шлема тянулись в сумку, где находился управляющий машинкой компьютер. Стекла в автомобиле были тонированы, так что она могла не опасаться, что ее кто-нибудь увидит за этим запрещенным законом занятия, не говоря о том, что работающего телепата не так уж просто застать врасплох. Сначала она влепила полю. Ингрид всегда раздражали красавчики и красотки, Еще до инициализации она полагала, что это несправедливо. Кто-то должен трудиться день и ночь, а кому-то все дано от рождения. Пройдя же инициализацию, она только лишь получила еще одно доказательство того, что нет никаких причин, по которым красивые люди должны иметь преимущество. Поль сломался удивительно легко. Он то ли заснул, то ли потерял сознание. А затем она переключилась на дела насущные. Где Раби и его группа. Раби сидел на дереве. Этот факт потряс Ингрид до глубины души, особенно учитывая, что по деревьям лазить Ингрид не умела или по крайней мере давно не практиковалась. С детства. Под деревом сидели Джон и медведь Гризли и в два голоса рычали на сидящих на ветках прочих членов банды. Это тоже было странно. Любой телепат знаком с этим ощущением. Ты упираешься в барьер созданный твоей логикой, и единственный способ не сойти с ума — это поверить, что ты сошел с ума и смириться». Ингрид попыталась выйти из телепатического транса, снять с головы шлем, но тщетно. Руки не слушались женщин. Одна единственная мысль билась у неё в голове — Все, свикнулась. Затем медведь повернул в ее сторону лобастую башку. «Привет, Ингрид!» — произнес он дружелюбно и проглотил свою собеседницу. В это же время возглавляемое Уильямом расследование сдвинулось наконец с мертвой точки, хотя и не в том направлении, в котором бы ему хотелось. Уильям в этом участие не принимал, он был занят, пытаясь растормошить отключившегося поля. Затем его внимание привлекли крики. «Что за... Держите его, мужики! Куда...» как удалось аклангисту выбраться из запертой машины, оставалось тайной. Однако он выбрался и танцевал сейчас в самом центре места преступления. Все так же в маске, ластах, наручниках и акваланге, да еще и в у кого-то из полицейских фуражки. Танцевал он не один, а с Молли, которая, кажется, не возражала. Полицейские сутились вокруг однако исходящий то ли от девушки запах был слишком силен или сказывалось уважение работников полиции к сотруднице ФБР, но физический контакт с аквалангистом никто не вступал. Пара двигалась на удивление грациозно. Непонятно было, как Молли ухитряется вальсировать, не наступая своему партнеру на ласты. «Молли?» – осторожно спросил Палмер, подходя и беря девушку за плечо. Единственный из всех – он не опасался ни ФБР, ни запаха. «Молли, ты что?» «Запах роз! хором ответили Молли и аквалангист. И рассвет над пустыней, не приходя в сознание, произнес Поль. В полумиле от места действия Ингрид вышла из машины, как была, в шлеме на голове и с сумкой в обнимку, и направилась по тропинке, ведущей к озеру.